Надежда Олешкевич Фея особого назначения Глава 1 «Ребята, внимание!» Услышала я за приоткрытой дверью «У нас новое задание!» Раздались хлопки, восторженные возгласы «Отправляемся в западную башню» «Хью, ты шутишь! Каменному ри! Он с нас три шкуры сдерет, если поймает! Хё, откажись, пока не поздно!» «Без паники!» — прозвучало сурово, и я заметила приближающуюся ко мне девушку, которая попросила подождать ее здесь, прямо в коридоре. «Мы туда идем в качестве поддержки!» «Всю грязную работу за нас сделает... фея?» Я вытянулась по струнке, ощущая появившиеся за спиной крылья. «Фея!» — рассмеялся один из них. «Фея полезет в пасть к кровожадному Ри! Фея, Кри!» Стало как-то не по себе. Я потопталась на месте, еще надеясь, что разговор шел не обо мне, Вдруг они имели в виду другую фею? «Что, если не об этом крайне важном задании упомянула сегодня администратор в той психбольнице, где меня держали последнюю неделю?» «Да, здесь точно какая-то ошибка», — произнес их главный, и вдруг вышел с толстой папкой в коридор, где наткнулся на меня. «Опять ты?» «Долбанные крылья!» — шептала я себе под нос, пробираясь по вентиляционной трубе. В ухе еще звоном отдавался резкий голос Хью, неприлично красивого и, тем не менее, очень строгого темного эльфа. Он четко дал понять, что против моего участия в этом опасном деле, будто я горела желанием ввязываться в эту авантюру, Подумаешь, их начальству нужна какая-то побрякушка. Я тут при чем? Еще не прошло недели после моей смерти, а меня уже отправили на важную миссию, от которой зависел чуть ли не весь вторичный мир. Офигеть! Я ведь мертва! Мне до сих пор не верилось, что прошлой жизни нет и вернуться к ней не выйдет. Они даже не позволили навестить родных, сказали, что это лишняя трата времени, и сразу направили к Хью, с которым у нас вышло не самое приятное знакомство. Совсем рядом раздался писк. Я взвизгнула, ударилась головой о верхнюю часть металлической трубы и тут же зажала себе рот. Внизу послышался шум, стали отчетливыми голоса, В ухе сразу прозвучало недовольное. «Тринадцатая. Что там у тебя?» «Хью. Активность в лаборатории прямо под ВИФ. Отчет пятый. Еще одной участницы этого задания по имени Лойи. Вздох. С другой стороны связи. Шуршание. Помехи». «Что застыло? Тринадцатая?» — гаркнул мой непосредственный начальник. «Ускоряйся». «Быстрей, быстрей, быстрей!» Пришлось выполнять команду. Я попыталась проверить обстановку в помещении, по которому сейчас проходила вентиляционная труба, но из-за узкого прохода ничего не увидела. К тому же крылья снова вылезли и цеплялись за всё подряд, мешая двигаться. Они жили своей жизнью. Являлись помехой с первого дня моего попадания во вторичный мир и не хотели слушаться, каждый раз появляясь в самый неподходящий момент. «Отрежу», — пригрозила им, будто те поймут, и кое-как начала пробираться вперёд. Топот стал тише. До меня донеслись какие-то команды на незнакомом мне языке, гоблинском, наверное. Я поморщилась. Вспомнив этих непривлекательных на вид созданий, и уже приметила ближайший поворот, в котором нужно будет свернуть налево. Ускорилась. «Спокойно, у меня все получится. Я доберусь до главного офиса в этом здании, найду там какую-то вещь под стеклянным куполом, которую они называли сферой, а там применю...» Под рукой что-то скрипнуло. Я словно в замедленной съемке увидела, как отрываются винтики, как срываются вниз, как пространство вокруг вспарывает ужасный скрежет. Миг, и подо мной исчезла опора. Я не успела охнуть, а уже полетела вниз, и нет бы крылья помогли, куда уж там. Они спрятались, словно трусливые мыши при виде голодного кота, не собираясь выручать меня в нужную минуту. «Тринад!» — громкое шипение в магическом передатчике. «Шиш! Прием! Тр!» Не пошевелиться, не поднять голову. Плечо ныло от нестерпимой боли. Я пропустила момент удара, но отчетливо почувствовала последствия. На правой ноге что-то лежало. Рука тоже была придавлена. В боку ощущалась ненормальная тяжесть и влага, наводящая на весьма неводушевляющие мысли. И еще Хью не оставлял попыток со мной связаться. Его обрывки фраз лишь добавляли головной боли, но никак не успокаивали. Да еще эти голоса. Дверь с грохотом распахнулась. Упало что-то тяжелое. Прозвучало несколько слов, а за ними приглушенное хихиканье. Я заметила боковым зрением зеленую кожу. Гоблины. Только этого для полного счастья не хватало. Мелкие ребята начали споро убирать придавившие меня предметы. Что-то задели, и я взревела от нестерпимой боли в боку. Из глаз брызнули слезы. Изо рта непрерывным потоком полилась ругань. Но все неприятные ощущения быстро исчезли, Стоило одному длинноухому капнуть на рану какой-то жидкости. Та зашипела, потянула гарью. Я поморщилась, но в вмиг обрела способность шевелиться и даже подняла голову. Лучше бы этого не делала. Офиительное чувство, когда на тебя смотрят пять пар глаз с желтыми белками. Все существа противные, кривоносые и зеленокожие. Как мне рассказали, представителям низших рас сложнее контролировать свою вторую сущность, и потому они всегда выглядят вот так, то есть плохо, ужасно, я бы даже сказала. Короткая команда одного из них, и меня подхватили под руки, поволокли к выходу, и я лишь успела заметить обрушившуюся трубу и сваленные шкафы с какими-то разноцветными микстурами. И так... Тут мне впервые стало по-настоящему страшно. А если снова умереть, то меня опять выкинет в этот вторичный мир? Или я вернусь в нормальный, человеческий? Может, существовал еще третий уровень, на котором находились более могущественные создания вроде богов или ангелов? Меня волокли по слабо освещенному коридору. А перед глазами то и дело всплывали лица родных, близких подруг. Даже улыбчивый руководитель моего отдела напомнил себе. «Что со мной сделают?» Гоблины сразу толпой протиснулись в просторный кабинет. Они толкнули меня в центр комнаты, а сами трусливо попятились из-за широкоплечего мужчины, стоявшего у противоположного окна спиной к нам. По словам эльфа, это самая ужасная персона вторичного мира. Жестокий, беспринципный, он сумел подчинить себе низшие расы. И уже много лет держал их в ежовых рукавицах. Вытворял все, что ему заблагорассудится, и не придерживался общепринятых правил, установленных здесь. Был что-то вроде главы мафии, которую местные органы власти не могли приструнить. «Так, так, кто тут у нас?» Тяжелой вибрацией раздался голос мужчины, заставивший вжать голову в плечи. Он обернулся, и я едва не рухнула на пол от потрясения. Не может быть! Передо мной стоял человек, которого я похоронила много лет назад. Моя первая любовь, единственный, кому всецело, Отдала свое сердце. «Райс?»